Глава 3 Мобильный телефон у меня кнопочный, потому что папа не разрешает мне пользоваться интернетом. Но мне просто необходимо узнать хоть что-то о своем женихе. Ведь вечером Элиза сообщила мне, что папа согласился на предложение от Тагировых. Поэтому я решаю подкупить одну из горничных. Зову ее к себе в спальню и дарю один из своих дизайнерских платков за молчание. И возможность на 10 минут одолжить ее телефон. Информация о Булате Тагирове в интернете очень скудная, но я ее нахожу. Даже нахожу его страницу с парой фото в социальной сети и понимаю, что мой жених не тот зверь, который напал на меня, а его младший брат. Почему же Джалал Тагиров позволил себе вести себя со мной так, если я невеста его брата? Этот вопрос не отпускает меня. Я все еще в полнейшем ужасе. Что же это за семья такая? И как посмел этот мужчина покуситься на ту, что предназначена другому? Может ли мой жених защитить меня от него? Всю первую ночь не смыкаю глаз от волнения. Но потом дни проходят один за другим, без каких-либо изменений для меня. И постепенно я свыкаюсь с этой мыслью. Убеждаю себя, что мой будущий муж не даст меня в обиду, если я расскажу о недостойном поведении и угрозах его явно неадекватного брата. «Аза, скоро к нам приедет твоя будущая свекровь», сообщает мне как-то Элиза за завтраком. «Мы все вместе поедем выбирать тебе приданное». «Это будет мой махар?» «Не понимаю я». «Папа выбрал драгоценности?» «Махар – свадебный подарок невесте от жениха. И я знаю, что некоторые невесты просят деньги или драгоценности, а иные – машину или недвижимость. Я попрошу то, что мне скажет отец. Конечно, по закону этот подарок принадлежит мне, и лишь я могу им распоряжаться. Но я знаю своего отца. Он не позволит мне распоряжаться тем, что попросит». «Конечно, нет, глупая!» Хмурится Элиза. Твоим махром будет коммерческая недвижимость, которую твой отец давно хотел. Тогда почему мы едем покупать что-то с матерью жениха? Не понимаю я. Потому что эта женщина заявила, что хочет сама выбрать тебе новый гардероб и драгоценности, чтобы ты не опозорила их и соответствовала их ожиданиям. Зло говорит явно оскорбленная Элиза. И я ее понимаю, потому что папа никогда не скупится на наш гардероб, ведь мы должны поддерживать его имидж. И папа согласился? Удивляюсь я. Враты будут на миллионы. Ему пришлось. Вздыхает Элиза, передергивая плечами, и я понимаю, что ей досталось из-за этого. Папа часто срывает свой гнев на нас. Странно, что меня на этот раз не тронул. Ради Бога, не возражай. чтобы она не предложила примерить и купить, ладно? Эта Раиса — настоящая злобная стерва. Я это поняла по одному телефонному разговору с ней. Нельзя, чтобы она нажаловалась на нас. Конечно. Я буду самой послушной невесткой. Судорожно сглатываю я, гадая, не похож ли ее сын на нее. Со старшим я уже познакомилась, боюсь, как бы вся семейка не оказалась такими же моральными уродами. Моя будущая свекровь оказывается высокой и стройной женщиной за сорок, очень ухоженной и красивой, но совершенно недоброй, что видно по одному только выражению ее властного лица и резкому приказному тону. «Ты мелкая», — хмурится она, тщательно осматривая меня с головы до ног при встрече. И это первые ее слова, обращенные ко мне. «Я невольно сжимаюсь, не зная, что можно на такое ответить. Да, я среднего роста и довольно тщедушная, как говорит папа, но не настолько низкая, чтобы казаться карликом. Может, она имела в виду, что я худая?» «Все невесты теряют вес перед свадьбой от волнения», — дипломатично улыбается Эльза. «Не хотите ли чаю, Раиса?» «Нет, у нас мало времени», — отрезает мама моего жениха. «Давайте сразу выйдем». Кроме охраны, нас сегодня будет сопровождать мой сын. «Булат?» – спрашивает Элиза, и я жду ответа, затаив дыхание и молясь про себя, чтобы она не назвала имя Джалала. «Конечно, он ведь ее жених. Я не сторонница слепых браков, так что пусть пообщаются хоть в нашем присутствии, раз уж ваш муж такой строгий», – пренебрежительно говорит Раиса. «И я готова ее расцеловать за такую новость. Я и не мечтала пообщаться со своим женихом до свадьбы». Вдруг он все же окажется не так уж плох Я впервые вижу своего жениха в нашем дворе, когда он прощается с папой и здоровается с нами, женщинами, вышедшими из другой комнаты. Булат Тагиров молодой и красивый. Он такой же высокий, как и его брат, но его кожа светлее, и выглядит он больше похожим на европейца, чем на кавказца, несмотря на то, что его волосы такие же темные, как у Джалала, а глаза карии. А еще у Булата нет бороды. И чисто выбритое лицо кажется мне гораздо более цивилизованным, как и исходящая от этого мужчины энергетика. Добрый день, алконечно здоровается он приятным голосом, и задержав на мне взгляд, галантно открывает перед нами дверь автомобиля. А когда мы рассаживаемся, садится за руль внедорожника его мать, садится на переднее сиденье рядом с ним. И я всю дорогу могу украдкой разглядывать профиль своего жениха, не стесняясь Эльзы, которая меня за такое точно не будет порицать. Эльза четко следует правилам отца, чтобы облегчить свою жизнь. Но она хороший человек и относится ко мне с пониманием. Когда мы доезжаем вместо ЦУМа до какого-то офисного здания, я удивленно смотрю на мачеху, но та лишь пожимает плечами. «Идемте, у нас всего два часа», — говорит Раиса, и мы следуем за ней, пока Булат идет сзади. Галина за годы работы на нас уже прекрасно разбирается в том, что приемлемо для нашей семьи, и подберет подобающую одежду, которая будет скромной, но стильной. Я понятия не имею, кто такая Галина и зачем она нам нужна, но мы с Эльзой молча следуем туда, куда нас ведут, и оказываемся в офисе персонального имиджмейкера Тагировых. Вот тут-то и начинается для меня все веселье. Все, кроме меня, остаются сидеть в стильном офисе за кофе. А меня Галина провожает в просторную комнату, сплошь заставленную рядами одежды на вешалках, словно это магазин какой-то. Я вынуждена примерить бесконечное число блузок, юбок и платьев, подбирать каждому образу аксессуары, и в итоге Галина одобряет столько вещей, что у меня кружится голова. Потому что это все явно обойдется миллионов в десять, минимум. А такого папа не потерпит. Даже если для него эта сумма не особо значительная. «Я не успею все это надеть за один сезон, а в следующем принципиально не надену прошлогоднюю коллекцию», решив схитрить, капризно топаю ножкой. «При Раисе не осмелилась бы, но мы сейчас наедине, так что нужно спасать положение». Галина на такой выпад удивленно приподнимает брови. «Уверяю вас, даже звезды...» «А мне плевать на звезд!» Кошу под дурочку. «Я не ношу то, что было в моде в прошедшем году. Или сезоне. Или как там это называется? Я ношу только все самое новое, что только-только появилось. Понимаешь ты это?» Она смотрит так, словно я полная тупица. С какой-то снисходительностью. Но мне плевать. Главное – спастись от ярости папы. Я прохожусь по всем нарядам, которые она отобрала и грубо отбраковываю те, которые показались мне неоправданно дорогими или реально не очень понравились. Критикую ее вкус и жалуюсь, что мне не идет тот или иной цвет. Но в конце концов мы отказываемся от части вещей и, понимая, что ничего больше я сделать не смогу, я смиряюсь с тем, что осталось. Галина обещает доставить мой новый гардероб в ближайшее время, и мы едем в ресторан на обед. Разговаривают снова только Элиза и Раиса. Мы с Булатом отвечаем на вопросы, если они возникают. Но друг с другом не переговариваемся. М да, вот тебе и знакомство с женихом. Смотреть можно, а говорить нельзя. Но если честно, я даже такой возможности рада. Меня немного успокоило то, что Булат выглядит не таким дикарем без манеры, как его старший брат. Может, мы с ним будем счастливы вместе? Может, он будет добр ко мне, и я смогу полюбить его? Было бы легко полюбить такого красивого и учтивого мужчину. Отец посылает меня обговорить детали нашего предстоящего контракта с Азаматом. Я понимаю, почему он это делает. Прошло больше недели, а я так и не пришел к нему, не согласился на его условия и не потребовал отдать мне Азу его Старик устраивает мне очередную проверку. Хочет, чтобы я пошел в ее дом, возможно, увидел ее хоть мельком и передумал. А что вероятнее всего, он хочет, чтобы я увидел ее и все равно остался тверд в своем намерении не уступать ему ради какой-то бабы. Отец уважает силу, а уступив ему ради азы, я проявляю слабость. Но этого, конечно, не будет. «Она такая красивая! Ты же знаешь, мне всегда нравились рыженькие!» Возбужденно рассказывала Булат еще вчера, нашему брату Селиму. «И милая, судя по всему, я не могу дождаться нашей свадьбы. Естественно, со мной этот восторженный мальчишка не откровенничает. У нас не близкие отношения. Да мы едва знаем друг друга, если уж на то пошло». Булат еще в детстве уехал в частную школу в Европу, потом поступил в университет в Англии и вернулся относительно недавно. Не очень удачный эксперимент нашего отца, который теперь сам не уважает своего младшенького, расфуфыренного размазню. Булат тот человек, которому можно доверить бизнес, но нельзя доверить пистолет. А так как большая часть нашего бизнеса нелегальная, то пользы от него мало. Слишком уж он... Да, размазня, в общем. Прав, отец. «Господин Гириев еще не приехал», — радует меня один из его охранников, когда я подъезжаю к дому будущего родственника за городом. «Подождите минутку, я ему сейчас позвоню». «Конечно, позвонит. Знает, кто я и что мне нельзя просто так показать на выход». Через пару минут Азамат звонит мне сам. «Извини, Джалал, моя встреча затянулась. Я не рассчитал», — напряженно говорит он, явно не в восторге от того, что приходится извиняться. «Высокомерный хрен». «Пожалуйста, зайди в дом, выпей чай, кофе. Я прибуду максимум через полчаса». «Ладно, бывает...» Выдыхаю нехотя, потому что грубить ему не могу. Будь это кто другой, я бы в выражениях не скупился. Но Азамат — особая рыбка. Въезжаю на его территорию и, припарковавшись перед домом, захожу внутрь. Меня уже у порога встречает его то ли секретарь, то ли личный слуга, фиг разберешь. Провожают в комнату, где сидели в прошлый раз. Оперативно доставляют чего пожрать и оставляют одного. А я весь на нервах, блядь. Сраные мурашки бегут по затылку, а руки чешутся от желания прикоснуться к нежной женской плоти. Стоит только до мозга дойти, что она рядом. В этих же стенах. Только найди и присвой. Дурость какая. Приворожила меня, что ли, ведьма рыжая. Нет, нельзя сдаваться отцу ради девчонки. Пусть Булат ее прибирает к рукам. Как только оприходует ее, я сразу же интерес потеряю. Мне объедки брата не нужны. Так что время на все это. Помутнение пройдет сразу после свадьбы. А пока лучше держать глаза и руки опущенными. Не нужно мне это ходячее искушение видеть. Могу и слабину дать.